Глава шестая. Началось. Я сидел перед экраном компьютера и шлепал по клавишам. Секретарша Зоя принесла мне кофе, но уйти не торопилась. Села напротив, закинула ногу за ногу. — Что ты там ищешь? — спросила она. — Да, где-то тут мою диссертацию поместили, — сказал я будничным голосом. — Диссертацию? — удивилась Зоя, встала, подошла ко мне, заглянула через плечо. Я перелистывал рубрики. Моя фамилия нигде не значилась. Может, он напутал чего? Подумал я и щелкнул по надписи «Разработки молодых ученых академии». И тут сразу увидел знакомый заголовок. «Течение с образованием волн разрежения». Мое сердце заколотилось столь сильно, что я испугался, как бы Зоя от стука не оглохла. «Вот она», — сказал я голосом уставшего от симпозиумов и научных конференций физика. «Правда?» Зоя изобразила неискренний восторг и склонилась еще ниже. Теперь ее волосы щекотали мне щеку. «А где фамилия?» «Фамилии в самом деле не было. Наверное, так было принято, труды соискателей выставлять как общие наработки академии. Мне было даже лучше оставаться инкогнито, чтобы не слишком светиться в научном мире». «А ты разве что-то понимаешь в физике?» Нежно проворковала мне на ухо Зоя, едва не касаясь его губами. — А ты думала, что только в сексе? — мысленно ответил я ей. Стоило пару раз сказать Зойке откровенный комплимент, как она стала вести себя в моем кабинете, как в собственной спальне. — Да я в физике с детства души не чаю, — заявил я. — Трехкратный победитель межрайонных и общеевропейских физических олимпиад. — Правда? — ахнула Зоя. — А я и не знала. — Так-то, голубушка, — завершил я саморекламу и хлопнул ладонью по столу. «Все, извини, у меня сейчас важная встреча». Зоя заметно приуныла и вышла. «В фирме я слыл среди сотрудниц женихом номер один. многих вешалок у нас было предостаточно, выбирай не хочу. Работали у нас дочери военных, рабочих, бизнесменов, осужденных и даже негров. Но не было ни одной дочери-академика, умеющей играть на скрипке. Потому мое сердце было закрыто для сотрудниц наглухо». Так я и сказал Насте, когда мы, лежа в постели, курили и строили планы на будущее. В старую двухкомнатную хрущевку, доставшуюся мне от родителей, я Настю никогда не приглашал. Там было слишком тоскливо. А в новой квартире все еще громыхал ремонт. Потому я использовал любой повод, чтобы заскочить к Насте в гости. Особенно мне нравилось бывать у нее в те вечера, когда профессор задерживался на симпозиумах. «Мне придется снова ехать к Чемоданову», — сказал я. «Зачем — Зачем? — отрывисто спросила Настя, гася окурок в пепельнице. — Научный руководитель требует какой-то абзац дописать. — А сам? Не можешь? — То ли серьезно, то ли издеваясь, спросила Настя. — Да там одни формулы. Бельмондо фон де Фюнеса. На всю диссертацию всего два слова по-русски. Тема и содержание. — Он может снова потребовать деньги, — предположила Настя. — Ну, дам я ему еще десять баксов. Пусть подавится. Отмахнулся я. Тут в дверь позвонили. Я почему-то почувствовал себя героем популярных анекдотов и едва не кинулся к шкафу. Настя накинула халат, нахмурилась и пробормотала. «Кого там еще принесло?» Она вышла и плотно прикрыла за собой дверь. Я одевался и смотрел в окно, за которым синели сумерки. Тут мне на ум пришел тихий и печально лирический вывод. «Я могу многое. Могу купить квартиру, сделать в ней евроремонт». Могу слетать с Настей в Египет, могу купить ей платье в самом дорогом и престижном бутике. Но никакие деньги не наделят меня способностью самолично написать и защитить диссертацию. А как должно быть прекрасен творческий процесс. Какой восторг, какой экстаз испытывает автор, когда слышит восхищенные отклики и признание силы своего ума. И он полон удовлетворения. полон сладкой усталости, и происходит удивительное единение личности с мировым научно-техническим прогрессом. Я услышал за дверью приглушенные голоса. Один женский, а другой мужской. — А какой общий метраж? — вещал женский голос. — А эти окна куда выходят? На север или на юг? Настя что-то отвечала, но настолько тихо, что я не разобрал ни слова. — Окна у вас деревянные, — тараторила невидимая женщина. — А это плохо. Сейчас, знаете, пластиковый в моде. Пластиковые мы всегда успеем поставить, вторил ей мужской голос. Главное, чтобы соседи нормальные были. Не заливают? Так сколько вы за нее просите? Перебил женский голос. Настя ответила, но еще более тихо. Затем голоса стихли, а через минуту хлопнула дверь. Может, я чего-то не расслышал, но такие разговоры обычно ведутся при продаже квартиры. Этот вывод меня слегка обескуражил. Когда Настя зашла в комнату, я ее первым делом спросил. «Вы разве продаете квартиру?» «Они ошиблись», — ответила Настя, снова забираясь под одеяло. «Им на два этажа ниже. А ты не подслушивай». «Я не подслушивал», — ответил я, пожимая плечами. «Но вы так орали, что дверь вибрировала». Настя тотчас перевела разговор на другую тему, но это маленькое событие крепко запало мне в голову и не вываливалось оттуда, пока не произошло еще, на мой взгляд, более странное событие. Я возвращался к себе домой, на старую квартиру, как запеликал мобильный. Было уже поздно для деловых звонков, и я нежно промурлыкал в трубку в полной уверенности, что это Настя. «Да, малыш, слушаю тебя». В трубке раздался шорох, скрип». Затем незнакомый мужской голос произнес. К сожалению, это не малыш. А кто это? Ошибки с абонентами на сотовой связи особенно неприятны, потому что за них приходится платить. Не отключай телефон, посоветовал голос. Я твой друг. Короче, можно? Спросил я, испытывая не совсем приятные чувства от общения с незнакомцем, интонация которого не предвещала хороших новостей. Ты еще не защитился? Вкратчиво поинтересовался голос. «У меня мурашки поползли по коже». «Началось», — подумал я. «Таким тоном мог говорить только человек, знающий о моих махинациях». «Пока не защитился. Ты доволен? Еще вопросы есть?» «Неужели Чемоданов кому-то проболтался?» — думал я. «Но он не знает номера моего телефона». «Еще никто не раскрыл твою аферу. Продолжал наслаждаться своей недоступностью и властью незнакомец». — Укуси трубку и дерни кота за хвост, чтобы получить удовлетворение! — крикнул я и отключил телефон. Настроение уже было испорчено. Неприятно, когда о твоей тайне узнает тот, кто не должен знать о ней. Вдвойне неприятно, когда не знаешь этого человека. Мне захотелось немедленно выяснить, как это могло случиться. Я набрал номер Насти. — Настенька! — сказал я в трубку. Голос моей любимой был сонным, кажется, я ее разбудил. вспомни пожалуйста ты никому не рассказывала про диссертацию про диссертацию вяло повторила она и наконец пробудилась окончательно странный вопрос конечно же никому я что враг себе а что случилось не волнуйся ушел я от ответа просто мне так показалось не бери дурного в голову посоветовала настя никто об этом не может узнать да и кому это интересно вот ты и не права подумал я отключая телефон Кому-то это показалось даже очень интересным. Неужели Чемоданову? Прибью физика. До самого дома я думал о возможных последствиях. Самое худшее, что мог сделать телефонный друг, это настучать про меня Календулову. Но подтвердить, что диссертация написана не мной, мог только Чемоданов. А это не в его интересах. Я окончательно успокоился на той мысли, что всесилие денег с легкостью уладит даже самый громкий скандал. какой мог бы вспыхнуть в научных сферах.